Мучной хрущак, тембриомолитор, один из самых неприятных домашних насекомых, так как даже соблюдая достаточную чистоту, нельзя удивляться, если встретишь этого жучка или его личинку, запеченными в хлебе. Жучки эти бывают многочисленны, и личинки их, обыкновенно называемые мучными червями, неизбежны в каждом ящике, мешке или катке, где держится мука. Однако мучные черви питаются далеко не одной растительной пищей. Если к ним бросить труп маленького животного или птички, то они в короткое время так чисто объедят все мясо, что останется прекрасно отделанный скелет, годный для постановки в музей. Личинка хрущека желтого цвета, длиной около 26 миллиметров. После четвертого линяния она превращается в куколку где-нибудь в щелке, между досками или в каком-нибудь потаенном месте. Через несколько недель развивается жук, в длину сначала около 15 мм. Семейство верников – рипи-пориде, очень интересно, хотя и заключает в себе немного видов. Сюда относятся небольшие жучки с длинной шеей, с гребенчатыми у самцов и пильчатыми у самок сяжками веерник, метаэкус, самый крупный из них, черного цвета, а снизу красновато-желтый. Жуки эти водятся в гнездах ос в земле и появляются оттуда загадочным образом. Жук откладывает яйцо в ячейку. Когда из него разовьется личинка, то начинает есть осиную личинку и вдвое суток пожирает ее всю. Но, по новейшим сведениям, Оказывается, что яйцо верника кладется не прямо в ячейку, а просто в гнездо ос, а личинка уже впоследствии самостоятельно заползает в ячейку и въедается между вторым и третьим членником личинки со стороны спины. Затем постепенно происходит увеличение тела паразита за счет иссыхающего тела хозяина. Наконец, Личинка верника прорывает кожу своего съеденного хозяина и вылезает, причем одновременно линяет. Полное превращение в жука совершается в 12-14 дней. У жуков семейства пластерников или нарывных жуков – весикантия. На теле образуется особое вещество кантаридин, которое при прикосновении к коже – вызывает воспаление и образование нарыва. Поэтому описываемые жучки издавна употреблялись в медицинских целях для изготовления наружных пластырей, а в некоторых случаях и для внутреннего употребления. Форма головы у всех оригинальная, очень выпуклая кверху, а сзади суживается и совершенно не прикрыта щитом. К этому семейству относятся более 800 видов, но в умеренных странах живут лишь немногие. Мы остановимся на описании более известного у нас вида майской букашки или майки, мелое. Тело ее грузное, неуклюжая брюшко непомерно большое, Над надкрылья не совсем сходятся между собой и отчасти налегают друг на друга. Крыльев нет ни у самца, ни у самки. Появляются майки уже с первых чисел мая, но обыкновенно около 11-15 мая. Однако в меньшем количестве они появляются еще в июне. По дорогам, по траве полей ползут они огромными полчищами, объедая на пути растения. Когда солнце начинает греть, они расползаются куда-нибудь в тень. Если майку взять в руки то она пытается высвободиться сильными движениями, причем для облегчения выскальзывания выпускает из всех сочленений маслянистую жидкость. Если скот с растениями поедает маек, то ему это не проходит даром. Живот начинает пухнуть, и происходит расстройство пищеварительного канала. Применение маек в медицине довольно широко, в особенности в ветеринарии. Но раньше этим средством злоупотребляли, принимали внутрь в качестве средства против укушения бешеной собаки, против ослабления, против нарывов и тому подобного. Жизнь маек очень коротка. Самцы умирают тотчас же после спаривания, а самки лишь только успеют отложить яйца. В прикладке она вырывает предварительно ямочку приблизительно глубиной 26 мм и откладывает туда яйца кучкой. Устроив одно гнездо, она принимается за другое, третье, иногда даже четвертое, так что, в общем, откладывает яиц около тысячи. Личинки выползают через 28-40 дней и питаются растениями, но отчасти ведут и паразитический образ жизни на личинках других насекомых, что им не нетрудно при их незначительной величине. Забравшись, например, на пчелу, она летает вместе с ней и крепко держится между волосков своей хозяйки. Но вот пчела-работница устроила ячейку, и матка кладет туда яичко. Тогда личинка майки, которую легко принять за пчелиную вошь, соскальзывает также в ячейку и начинает поедать там сначала яйцо, потом мед» достигнув взрослого состояния. Она здесь же окукливается и выходит наружу в виде жука. Такой способ развития, конечно, исключительный и в большинстве случаев протекает совершенно иначе. В земле и на растениях. Пестрая майка мелое варегатус длиной 11,36 мм и живет во всей Европе и во всей западной половине Азии. Личинка в длину 2-3 миллиметра, блестящего черного цвета. Обыкновенная майка Мелоя Проскаребеус. встречается также в Европе и Азии. Чаще всего она темно-синего цвета. На голове и на спинке множество маленьких точек. Надкрылья морщинистые. Личинка величиной в 2,25 миллиметра. Личинка эта также держится на домашних пчелах, но никогда не забирается внутрь и не причиняет им вреда. Шпанка или шпанская мушка. Кантарис. В огромном количестве появляется в июне и производит большие опустошения в садах и лесах. Всевозможные деревья, особенно ясень и сирень, дочисто объедаются ею. Длина жучка 17 19,5 мм. Жучок этот очень красив, ярко-зеленого цвета, с золотистым отливом. Самец имеет более светлую окраску. сяжки очень длинные. У самки они значительно тоньше. Шпанку издали можно узнать по острому запаху, издаваемому ею. Самка откладывает яички в землю, из которых вылупляются черные личинки и собираются на пчелах чаще на шмелях, которые живут в земле. Здесь они стараются выедать содержимое яиц. В Южной Европе, а также и в Северной, шпанки появляются иногда в невероятном количестве. В Италии они приносят вред масличным плантациям. В Испании поедают листья со всяких плодовых деревьев. Собирают их или ранним утром, когда солнце не успело нагреть землю, или в пасмурную погоду. Тогда их легко стряхивать на разосланную под деревьями бумагу или платки. Стряхнув, их быстро высушивают на огне и хранят в сухом месте. Употребление шпанки в медицине очень обширно. Ее истирают в порошок и приготовляют известную нарывную мазь, а также делают вытяжку на спирту, причем получается тинктура кантаридина. Это вещество в чистом виде представляет блестящие листочки, легко растворимые в эфире и в жирных маслах. При ценности этого продукта собиратели зарабатывают иногда значительные деньги, так как фунт высушенных шпанок продается по талеру. Многие американские виды шпанки, отличающиеся вообще сжатым телом, приносят огромный вред плантациям, уничтожая иногда большие площади посевов. Пчелиный нарывник Ситарис муралис живет главным образом в Южном Тироле и в Средней Германии. Над крылья его совершенно размыкаются, сяжки очень тонки, жевалы согнуты под прямым углом. Они живут во всевозможных норках, там где водятся дикие пчелы. Выбираются на поверхность в августе и тотчас же откладывают яички, из которых вылупляются личинки в 4 мм длиной. Сама личинка держится на личинках пчел. Как только ячейка пчелиной соты заделывается, личинка нарывника, попавшая туда, тотчас же принимается прогрызать яичную скорлупу и съедает все его содержимое. Затем она начинает поедать мед, и сама при этом все растет, неоднократно линяет, причем и сама личинка последовательно принимает три разнообразные формы. Из последней, в конце августа второго года, развивается взрослый жук. Таким образом, мы видели, что у пластырников и веерников в развитии наблюдается большое разнообразие, но самым интересным здесь является паразитический образ жизни личинки. Долгоносики, куркелионина. Имеют удлинение впереди головы в виде хобота, на конце которого находится рот с крепкими щупальцами. Челюсти имеют только одну лопасть. Лапки большей частью оканчиваются зубчатой подошвой, надкрылья совершенно охватывают брюшко. Хоботок бывает весьма различной величины. Величина долгоносиков незначительна. Пища состоит из различных веществ, причем известные виды долгоносиков живут всегда на определенных растениях или на определенных частях растений. Личинки долгоносиков более всего сходны с личинками притворяшек. Рот их состоит из головного щитка с огромными мощными жевалами, мясистого подбородка, а на переднем краю его сидят двухчленистые щупальцы, сяжки обыкновенно в форме бородавок. Глаз нет, а если и есть, то немного. Долгоносики – самое богатое видами семейства. Их насчитывается 10 10143 вида. Они распространены по всей Земле больше всего в жарких странах, в особенности в Америке. В умеренных – меньше, в холодных – еще меньше. Линованный коротконос – ситонес ляанетус, серого или зеленоватого цвета, Массами ползает по земле между растениями, но в особенности любит мотыльковые растения. Эти жуки причиняют огромный вред полям, засеянным горохом, бобами, люцерной и другими подобными растениями. Голова у коротконоса желтоватая, имеет глубокую продолговатую борозду. Сяжки прикреплены в углу рта и очень тонкие, над надкрылья сложены вместе. Ноги средней величины, без крючков. Черный хоботник, Отеохинкус нигер, черного цвета жук с красными ногами. Распространен, кроме Европы, и по берегам Средиземного моря. Этот рот насчитывает 444 вида. Из них есть и крупные, но большинство мелкие формы. Крыльев у хоботника нет. Окраска у некоторых видов очень красивая, золотистая или серебристая. Наши хоботники живут в хвойных лесах, в особенности на горах. Начиная с августа можно очень часто встретить под камнями, среди мха, соломы и различного мусора множество хоботников в мертвом виде или только их надкрылья или другие твердые части а иногда самих животных в оцепенелом состоянии. Очевидно, эти камни представляют из себя могильные плиты, где старые жуки собираются, чтобы спокойно умереть, а молодые ищут тут защиты от зимней стужи. Многочисленны бывают хоботники в конце мая, в особенности там, где есть молодые поросли сосны, которую эти насекомые объедают. При этом они так крепко держатся своими крючковатыми лапами, что самый сильный ветер не может их сдуть. Для кладки яиц самка заползает в землю. Из яичек вскоре развиваются личинки, которые начинают подъедать корни хвойных деревьев. Иногда они действуют так дружно, что целые поросли гибнут. Из других хоботников упомянем ребристого хоботника или скосаря. Отер хунхис. Небольшого темно-серого жучка, который поедает молодые побеги виноградной лозы. Серый хоботник отеохунхис нигрита, бураногой хоботник, отиор пиципис, зерной хоботник, отеор хунхис лигустици, очень вредны, и потому их следует тщательно уничтожать. Зеленые долгоносики. Филобиус принадлежат группе летающих хоботниковых. История развития их выяснена еще мало. Лизуны, ликсус, имеют очень вытянутое тело, обладают способностью выбрасывать желтую пыль, слоем которой покрываются снаружи. Распространены по всем частям света. Параличный лизун, ликсус параплектикус, Желтоватого цвета. Название свое получил от того, что, как говорят, лошадь, съев личинку этого жука, получает паралич. Но эта народная примета совершенно не оправдывается на деле. Поймать этого жучка очень трудно, так как он быстро бегает и проворно летает. Перезимовав где-нибудь в укромном уголке, жучок ранней весной начинает поедать молодые побеги. Яйца откладывает в землю.